чей слух острее. Почему мы слышим? Представьте, что вы глубоко вдохнули, задержали дыхание и на минутку оказались на Луне. Услышим ли мы что-нибудь на ней? Рядом могли бы взлетать ракеты, падать метеориты. Играл бы целый симфонический оркестр, а наши уши ноль внимания. Ответ на эту загадку, как говорят, лежит на поверхности. Поверхности той же луны. Вернее, в отсутствии на ней атмосферы. Нет воздуха, нечем звук передавать, и ушам воспринимать нечего. Значит, наше ухо реагирует на те толчки, которые доносит до него воздушная среда. А в воде да то же самое. Иначе мы ничего не слышали бы под водой. И в твердых телах, Похожая картина. Например, если мы приложим ухо к рельсу на железной дороге, то расслышим перестук колес далеко идущего поезда. А как давным-давно узнавали о приближении конного всадника? Да именно, прикладывали ухо к земле. Конечно, звук при распространении затухает. Гром от молнии, ударившей поблизости, может оглушить. Его же раскаты, доносящиеся от грозы, сверкающей на горизонте, еле слышны. И тем не менее наш слух весьма чувствителен. Достаточно совсем небольших перепадов давления воздуха, доставляемых звуковой волной, чтобы барабанная перепонка внутри уха пришла в колебание и просигнализировала бы нашему мозгу о приеме звука. Безусловно, слух некоторых животных, намного острее, чем у человека. Вы, разумеется, не раз замечали, что кошка навострила уши, уловив царапание мыши, когда нам не слышно абсолютно ничего.